Глава вторая. Лопатин положил письмо Ксении на табуретку, туда же, где лежало письмо сестры, и, закрыв глаза, вспомнил дочь маленькой, семилетней, когда они с Ксенией отводили ее первый раз в школу. У нее и тогда были длинные и предлинные ноги, и он дразнил ее жирафой, но она не обижалась. Жирафы ей нравились за то, что они быстро бегают. А потом она стала нескладным подростком, у которого все было не так, как хотелось матери. «Ну почему, почему?» — говорила Ксения. «Я во время своих мучений думала только о красивом, а она все больше и больше похожа на тебя». Родила она легко, едва успев доехать до родильного дома. Но, вспоминая роды, всегда повторяла слово «мучение». Оно ей нравилось. А то, что ее дочь похожа на Лопатина, не нравилось, потому что у нее с самого начала все было задумано по-другому, чтобы Нина была похожа на нее, и все обращали на это внимание. А теперь Нина была не похожа ни на кого из них двоих. Вдруг снова появились длинные ноги, только не тогдашние тонкие, как у ребенка, а стройные и сильные, как у бегуньи. И вся стать не материнская, с покатыми плечами и доброй ленью, а какая-то задорная, размашистая, а лицо, как групповой фамильный портрет. Лопатин усмехнулся. Вся нелепость их семейной жизни с Ксенией, вся их несоединимость друг с другом, словно в насмешку отпечатались на лице дочки. Прекрасные глаза Ксении а между ними его лопатинский нос. Да, не повезло девке с этим носом, хорошо бы не оседлывать его еще и очками, обойтись без этой наследственности. Он уже раз спрашивал ее в письме, как с глазами, и отвечал, что хорошо. Но, может быть, все-таки послать ее к окулисту, пока она будет здесь в госпитале. А тогда в школу они с Ксенией вели ее за руки, один за одну, другой за другую. И Ксения потом любила вспоминать этот день. А если на нее нападала меланхолия, говорила, что это был последний счастливый день в их семейной жизни. Это была неправда. Счастливые дни в определенном смысле этого слова были у них и потом, иначе не прожили бы еще семь лет. А счастливых дней в том идеальном смысле, который имела в виду Ксения, уже давно не было и до этого. Просто была запомнившаяся Ксении умильная картинка. Папа и мама... Держа один за правую руку, другая за левую, вели дочку в первый класс школы начинать новую жизнь. Вели каждой за свою руку и думали о ее будущем, каждый по-своему. еще Ксения любила говорить, что ей потому так вспоминается этот день, что он, Лопатин, постепенно лишил ее радости следить за тем, что происходит с девочкой в школе. «Да», — без раскаяния подумал Лопатин, — «сначала ей не думала лишать» а потом как-то само собой постепенно вышло, что лишил. После ее глупых, а в сущности безнравственных разговоров с учителями, все, что было связано со школой, раз она всегда взяла на себя. Да и не так уж это было трудно. Сладкая возможность говорить об этом как о лишении стала для Ксении привычной и вполне заменила ей то, чего она лишилась. Он подумал о ее письме, которое ему предстояло прочесть. Да, конечно, живя с ней по каким-то пунктам, он никогда ей не уступал. Таким пунктом была работа. То есть, не подлежавшие семейному обсуждению четыре часа в день, когда Ксения могла хоть кулаками стучать в запертую дверь его комнаты, грозя слезами, ссорой, уходом, чем ей заблагорассудиться. Таким пунктом были его поездки, иногда далекие и долгие, от которых, уже решившись, он никогда потом не отказывался, хотя перед каждой из них выяснялось, что она не желает оставаться без него одна. Но вначале это было вполне искренне, впоследствии вполне неискренне. Но где кончилось одно и началось другое, он затруднился бы ответить. Третьим пунктом была дочь и то, что он считал ее воспитанием. Оно сводилось к тому, чтобы стараться быть справедливым и не становиться на сторону дочери только потому, что она твоя дочь. Знать, что она думает, то есть требовать от нее правды и самому говорить ей правду. Во всяком случае о себе. В сущности, он хотел, чтобы их дочь стала им, а не И его жена, хотя и не сразу, поняла это. Вот, пожалуй, все пункты, где он стоял на своем, и сколько ни пробовала сдвинуть его, Ксения так и не сдвинула. А вся остальная их жизнь шла через пень-колоду в духе полного взаимонепонимания, как пошутил когда-то Гурский, заставший клочок их семейного быта в первое лето войны. В невеселом старом анекдоте, кончавшемся утренней просьбой женщины «Ну, а теперь скажи мне, что ты меня уважаешь», было что-то горько напоминавшее ему его собственную семейную жизнь. Так это бывало и у них только не просьба, а требования. «Ну, а теперь скажи мне, что ты меня уважаешь». И сколько раз он в суе исполнял это требование, исполнял уже в ту пору, когда тянуло ответить «нет, не уважаю». Но как после такого ответа жить вместе завтра и послезавтра? Чем беспощаднее он думал сейчас о своей жизни с Ксенией, тем яснее ощущал, что одно из двух. Или безнравственно вспоминать так о женщине, с которой прожил 15 лет. Или, раз не можешь вспоминать о ней по-другому, значит, безнравственно было жить с ней, если не с самого начала, то с какого-то дня и часа. Есть что-то непростительно рабское в многолетней власти чужого тела над твоей чужой этому телу жизнью. Но отлетело от любви душа, а тело жить одно не захотело, — вспомнил он читанное ему вслух на фронте стихи одного из нынешних молодых поэтов. Вспомнил и усмехнулся в простоте решения задачки. В жизни у него вышло потруднее. Душа-то отлетела. А тело все-таки захотело жить и дальше, и еще долго и унизительно хотело. Унизительно не потому, что домогался. Нет, этого не было. С этим все, как говорится, было нехорошо. хорошо. Но в самом этом хорошо было тоже что-то унизительное. Какая-то, черт-то знает, игра в жмурки с человеком, на которого потом, развязав глаза, смотришь, как на что-то чужое и несовместимая с тобой. Мысли были не новые, только более жестокие, чем обычно. Приехавшая сегодня девочка с ее желанием, кончив курс курсы медсестер ехать на фронт, была оправданием его стойкости в той прежней семейной жизни. Но рядом с собственной стойкостью собственная слабость казалась еще очевидней. А письмо Ксении, хочешь не хочешь, все равно надо читать. А прочитав его, что-то делать потому что письмо толстое, а толстые письма она пишет, когда для нее надо что-то сделать. Скосив глаза на письмо, он бессмысленно представил себе, что Ксении вообще не было. Просто-напросто не было, нет и не будет, ни раньше, ни теперь, ни потом. Он резко повернулся на койке, чтобы взять письмо, и чуть не вскрикнул. Ребро почти срослось, но при каком-то еще неуловленном до конца движении давало себя знать, задевало плевру. Оттягивая необходимость читать письмо к Сене, он сначала взял все-таки письмо от сестры. «Я рада, что она едет к тебе. Она учится хорошо, и если не задержишь ее дольше недели, школа кончит нормально. Не вздумай оставлять ее с собой. Думай о ней, а не о себе. До сих пор тебе это удавалось. Ты будешь уезжать и приезжать, а она болтаться без тебя в Москве, куда в любой момент может явиться ее мать. Наедине с этой проблемой ей пребывать еще рано». Пусть возвращается, кончает школу и идет на курсы медсестер. Влияние не мое, а хирурга из госпиталя, где она дежурила, но я одобряю. Иногда слышу, что мы, педагоги, до войны как-то не так воспитывали своих учеников. Не уверена в этом. Заранее воспитывать в детях готовность убивать себе подобных не бралась и не берусь. Бралась и берусь воспитывать в них только честь и совесть, которые продиктуют им, как поступать в жизни, в том числе на войне. Столкнулась с людьми, думающими иначе, в том числе с человеком, который при этом считает себя педагогом, а меня пацифисткой. Скажи свое мнение об этом своей дочери. Она склонна считать, что прав он, а не я, потому что он воевал, он инвалид войны, а я не воевавшая и не нюхавшая войны старуха. Что не воевавшая, верно, что не нюхавшая войны, неправда, нюхала и нюхаю ее каждый божий день. Медики не педагоги, медики всегда правы, тем более когда война. Пусть идут медики. Я за это. Не давать живому делаться мертвым – самая бесспорная профессия. Письмо дам про честь твоей дочери. Обо всем этом с ней не разговорено. Мой Андрей Ильич шлют тебе привет. Он, к сожалению, плох. Нина объяснит тебе. Будь здоров. Анна. Интересно, кто этот инвалид войны из педагогов? Не новый или директор их школы, с которым Анна Николаевна уже успела склеснуться? Лопатин вспомнил, как вскоре после его женитьбы Анна Николаевна, остановившись у них в Москве, вечером выслушала первую исповедь Ксении, а утром съехала от них к своим знакомым. Ксения плакала и говорила, что ни в чем не виновата и ничего не понимает. Лопатин поехал объясняться с сестрой, которая заявила ему, что нежелание его жены разобраться в собственных чувствах, прежде чем вываливать их на первого попавшегося родственника, есть не что иное, как привычка жить за чужой счет. Не за счет чужого кармана, а за счет чужой души, что еще хуже. Выслушав это, Лопатин спросил ее, а что ты сказала Ксении? Сказала, что я дура, не способная выдерживать рассказы жен об их отношениях с их мужьями. И она с сожалением посмотрела на меня, как на действительную дуру, которая лишает себя в жизни самого интересного. А тебе скажу другое. Думаю, что вы с ней люди, живущие по разным духовным законам. И тебе предстоит одно из двух. Или найти в себе силы и заставить ее жить по твоим духовным законам. Или поднять руки вверх. Что-нибудь третье вряд ли возможно. Тут она ошиблась. вышла как раз третье. Ксения продолжала жить по своим духовным законам, а он по своим. Другой вопрос, что его старшая сестра не считала это жизнью. Нет, судя по ее письму, тетка не так уж сдала, как показалась племянница. Может быть, девочке било в глаза несоответствие между силой духа и слабостью плоти, и у нее появилось материнское чувство по отношению к больной старухе. Перед соблазном побольше взять на себя сильные натуры беззащитней слабых. Да, сильная, так ему казалось по некоторым письмам дочери, показалось и сегодня. Хотя война перетолкла на его глазах в одной ступки все поколения. Все-таки хуже всего он знал тех, кому сегодня еще нет полных семнадцати. Тех, которые в большинстве своем еще не были, и дай бог, не будут на войне. Как увидеть и понять войну их глазами? Что-то он уже понял из ее писем, пришедших за эти годы из Сибири, что-то. Но далеко не все. Там, на дежурствах, в госпиталях, главным звуком войны для этих девочек был стон раненого. Салюты это по радио. А ночью в палате стоны бормотания, вопль боли, клокотание предсмертной пены в горле. И, слыша этот, именно этот звук войны, все-таки решение на курсы сестер, а потом на фронт. Так что же там внутри под этой решимостью? Жажда участия в чем-то самом-самом трудном и самом-самом страшном, последствия которого все эти костыли, культи, дренажи, гной, перевязки с отмачиванием, со скрипом зубов, Боязнь разминуться, пусть самым тяжелым, но и самым главным в жизни не пропустить его, или просто желание быть не хуже отца и там, где он. Или, наконец, какой-то уехавший на фронт добровольцем мальчик, провожая которого поклялась оказаться там же, где он, и верит, что это возможно. Война идет уже скоро три года, а представление, какая она на самом деле, и как мало на ней зависит от собственного выбора, все еще нет».